Глава тридцать первая. Общение и проход через секретаря. Узнаем имя ЛПР. Среднестатистический продавец концентрирует свое внимание на любой деятельности, кроме той, что приносит ему большую часть денег. На тренингах меня редко спрашивают, как лучше всего начать разговор, какие слова сказать. Но всякий раз, когда заходят разговор о холодных звонках, слышу, что делать, если нам говорят нет. Именно навык грамотно начать разговор и установить контакт приносит 80 процентов результатов, а навык отвечать на отказ всего лишь 20. Направлять свои основные силы и внимание на работу с отказами – это все равно, что вместо тренировок по плаванию тренироваться кричать спасите. Поэтому подробно разберем, как пройти через секретаря. Все приемы прохода через секретаря можно разделить на три вида. Первый – честные приемы. Основаны на нашей уверенности и настрое, знании бизнес-процессов и других особенностей работы как самого секретаря, так и компании в целом. Второй. Приёмы с элементами обмана или манипуляции. Основаны на определённом введении секретаря в заблуждение. Я не сторонник этих приёмов, но они существуют и работают, поэтому о них стоит сказать. Третий. Приёмы с элементами интриги и разрыва шаблона. приёмы, в которых наши слова не вписываются в модель мышления секретаря, его программа даёт сбой, и он пропускает нас. Первый честный приём прохода через секретаря это заранее узнать имя ЛПР. Это настолько просто, что многие этого не делают. Знание имени один из основных ключей к контакту с ЛПР. Есть несколько простых способов, как узнать имя. Способ первый. Подготовка Во время подготовки к звонку можно узнать имя ЛПР на сайте компании, в её новостях или в средствах массовой информации. Способ второй. Звонок коллеге или способ двух звонков. Ваш коллега звонит по вашему контакту первым, узнаёт имя ЛПР, передаёт его вам, и вы делаете свой звонок, уже используя имя ЛПР. Кстати, ваш коллега должен делать звонок максимально качественно и быть готовым довести его до завершения, если его неожиданно соединят с ЛПР. Выглядит звонок к коллеге стандартно. Добрый день, Игорь Столеваров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с директором. Секретарь. А по какому вопросу? По вопросу сотрудничества. Мы хотели бы поставлять вам нашу продукцию. Секретарь. Вышлите информацию на e-mail. Да, хорошо, я готов записать. Записывает e-mail. Э, как зовут директора? Я поставлю пометку, что информация для него. Или на чьё имя отправлять письмо? Секретарь: Андрей Иванович Ипатов. Спасибо огромное. А когда мне перезвонить по результатам? Секретарь: Позвоните в пятницу после 2. Да, хорошо, всего доброго. Итак, ваш коллега узнал имя директора, теперь через пару часов вы можете сделать свой звонок. Конечно, вашему коллеге желательно придумать другое название компании, чтобы когда позвоните вы, не вызывать у секретаря сомнений. Иногда опытный ассистент на вопрос, как зовут директора, на чьё имя отправлять письмо, ответит: "Напишите на имя компании, всё равно придёт ко мне". В таком случае ваша попытка не удалась. Способ третий. Звонок участкового. В данном случае это, конечно, манипуляция. Вы смотрите на сайте юридический адрес компании, звоните от имени участкового этого района и узнаёте имя ЛПР. Так сложилось, что в нашей стране большинство людей относятся к правоохранительным органам с некоторым страхом и сначала отвечают на их вопросы, а только потом думают, зачем. Секретарь чаще всего не является исключением. Главное, вам нужно знать должность ЛПР и придумать заранее любые имя и фамилию директора. Звонок короткий, делается абсолютно серьезным, но безразличным тоном, без лишних слов, эмоций и уважительных слов, которые употребляют обычные люди. Участковый по такому-то району Гордеев, уточните имя и фамилию вашего директора. Лещинский Сергей? Секретарь. Нет, Ипатов Андрей Иванович. Настороженно. Мгм, Ипатов Андрей Иванович, спасибо. И кладет трубку. В большинстве случаев секретарь не задумываясь диктует имя и л.п.р. Причём точно так же можно ещё спросить и прямой номер, раз уж вы обратились за помощью к участковому. Способ четвёртый звонок налогового инспектора. Приём полностью повторяет предыдущий, но делается от лица инспектора налоговой службы. Инспектор налоговой службы, номер такой-то, такого-то района Гордеев. Это Оуникстрим, верно? Секретарь: "Да, что?" Проверка реквизитов. Вы ООО Юникстрим. Юридический адрес: 5-я столбовая улица, 7. В настоящее время директор компании Лещинский Сергей Иванович. Называем любую фамилию и имя. Секретарь. Нет. Или сама сразу называет правильное имя и фамилию. Э, так, нужно исправить акто. Секретарь. Ипатов Андрей Иванович. Настороженно. Так, Ипатов Андрей Иванович. А его телефон остался прежним? Секретарь, да. Продиктуйте, я проверю. Секретарь, семьсот двадцать три и диктует номер. Да, все верно. Спасибо. Способ пятый. Звонок вашего секретаря. Этот прием удобнее делать с помощью партнера. Ваш коллега должен позвонить в интересующую вас компанию от имени вашего личного секретаря. Таким образом, ваш статус становится на одну ступень с её боссом, а вашему секретарю гораздо проще договориться с коллегой. Он может как узнать имя ЛПР, так и договориться о вашей встрече или, если вам нужно о времени вашего звонка её боссу, тогда контакт будет ожидаем и не будет холодным. Как это может выглядеть? Добрый день. Компания Unixtream, ассистент директора Иванова Светлана. Я хотела бы договориться о встрече моего директора с вашим. Когда это удобно сделать? Секретарь. Здравствуйте. А уточните, кто вы и по какому вопросу? Э, я ассистент Никифорова Сергея Владимировича, директора компании Unixtream. Мы планируем определённые проекты совместно с вами, и мой директор поручил мне договориться о встрече с вашим директором. Когда это было бы удобно сделать? У Сергея Ивановича есть время, например, завтра во второй половине дня. Что у вас? Секретарь. Так. Э, давайте я посмотрю. Ну, в 16:00 можно как вас записать? Unix Stream, Сергей Никифоров. Кстати, как правильно зовут вашего директора? Ипатов Андрей Иванович. Так, Ипатов Андрей Иванович, хорошо. Значит, завтра Сергей э в 16:00 будет у вас. Всего доброго. Разумеется, разговаривать нужно абсолютно уверенно, так как если бы вы или ваш коллега на самом деле были ассистентом и не парились никакими вопросами соединения. Важно отметить, как действует фраза мы планируем определённые проекты с вами. Это как раз тот случай, когда мы не врём, а секретарь сам решает, что мы уже сотрудничаем. По крайней мере, он может так решить, ведь фраза сказана в настоящем времени, планируем и размытые определённые проекты, при этом выглядит очень внушительно. Способ шестой звонок третьему лицу напрямую. Этот способ основан на подготовке. Когда вы изучаете сайт потенциального клиента, то иногда обнаруживаете на нём имена, фамилии, а также номера телефонов некоторых сотрудников. Вы можете позвонить по одному из них, пообщаться и получить имя директора, рекомендацию от третьего лица, а может и сразу выйти на ЛПР. Сергей Иванович? Да. Сергей Иванович, добрый день. Меня зовут Никифоров Сергей, компания Unixtream. Я ищу человека, который у вас занимается закупками. Посмотрел у вас на сайте информацию и решил, что, возможно, это вы. Нет, наверное, это какая-то ошибка. Сергей Иванович, будьте добры, помогите, а кто у вас занимается закупками? Мы планируем работать с вами, и мне важно уточнить сейчас некоторые вопросы. Напомню, что третье лицо не обремененно грузом ответственности. И если мы располагающе звучим, то ничего не мешает нам получить информацию. Это Андрей Николаевич, коммерческий директор. Он принимает решение, а потом уже менеджеры занимаются техническими вопросами. Понятно, Андрей Николаевич, а как его фамилия? Харламов. Харламов. А как мне с ним проще связаться? Так, сейчас скажу. 970 пять тридцать один вы попадаете на секретаря Андрея Николаевича ясно спасибо Сергей Иванович я могу сказать что вы мне рекомендовали связаться с ним да ради бога кстати а как зовут секретаря Альбина спасибо огромное Сергей Иванович таким образом мы узнали имя ЛПР имя секретаря а также получили псевдо рекомендации которые помогут общаться с Альбиной Иногда само третье лицо может соединить с ЛПР напрямую. Тогда и смысл сказать одну фразу по-другому. Понятно, Андрей Николаевич. А как его фамилия? Харламов. Харламов. Сергей Иванович, а вы можете меня соединить с Андреем Николаевичем? Конечно, никогда нет стопроцентной гарантии, что третье лицо сможет соединить. Но вы же помните, что при холодных звонках, как и при активных продажах, важно просто использовать все возможности. Правила статистики никто не отменял. Выводы. Первый. Все приёмы прохода через секретаря можно разделить на три вида: честные, с элементами обмана или манипуляции, с элементами интриги и разрыва шаблона. Второй. Первый приём дозвониться до ЛПР, узнать имя заранее. У нас теперь есть как минимум 6 способов узнать имя. Подготовка. звонок коллеге, звонок участкового, звонок налогового инспектора, звонок вашего секретаря, звонок третьему лицу напрямую. Третий. Такие способы узнать имя ЛПР, как звонок третьему лицу напрямую и звонок вашего секретаря, одновременно являются приёмами прохода через секретаря. Тренировка. Задание номер тридцать шесть. Отработайте с партнером каждый из способов узнать имя ЛПР по десять раз. Само собой, поиск имени на сайте отрабатывать не нужно. Отдохните после отработки.